глава 26 Проснувшись раньше любимой долго лежал без движения пытаясь осмыслить сон то что хидеусан показывает мне правду я уже принял но все-таки огромная лисица размером с тигра это зрелище как со страниц манги сложно принять но куда деваться? Быстренько выполнил утренние процедуры и отправился готовить завтрак. Может быть, снова арураги. Вкусно же? Утро понедельника. Мое любимое время. День и час, когда я обычно собран, полон сил и готов продуктивно работать. Многие, я знаю, незаслуженно недолюбливают начало недели. Очень зря. Я всегда радуюсь тому, что у меня есть хорошая работа и меня там ценят». Подобрали удивительно довольную Юрику возле ее опату. Девушка улыбается прямо как лиса, отведавшая недавно курятины. «Пока ехали, мои красавицы успели новостями обменяться. Суцуи про наше вчерашнее приключение выходного дня и то, что Мика излечилась от депрессии, рассказала». А же, в свою очередь, поведала, что вчера ездила на соревнования по кенду, где принимал участие Ушима Кун. «Мой знакомый победил в категории своего дана и теперь претендует на следующий. И да, они с рыжеволосой и правда пробуют встречаться, сомневаясь, что у них что-то выйдет с отношениями на расстоянии, и все еще не уверен, радоваться за парня или сочувствовать». Мне же достался финал манги о перерождении торгового автомата в волшебном мире. Изучил я полученные от Юрико листы уже в офисе. Охотницы на демонов Химека и табаку убежали от разъяренной толпы, страдающей от привязанности к курению. Девушка отвела своего спутника в тайную алхимическую лабораторию охотников на демонов где сумела, используя образцы сигарет, поставляемые парнем, создать эликсир, избавляющий от табачного безумия. Большая часть пострадавших была излечена не без помощи главного виновника. Однако парень понял, что его сущность торгового автомата требует, чтобы он и дальше приобщал людей к курению. Не желая больше приносить в мир зло, Табака добровольно взошел на костер и сгорел, рассыпавшись пеплом и разлетевшись на ароматный дым. При этом они с Химекой успели провести вместе ночь, пока занимались лекарством, и у их ребенка через много лет в руках материализовалась папироса. Зло еще не повержено. Такая вот короткая история. Сюжет можно назвать спорным, но смелым. Нарисовано же превосходно. Вот куда нужно применять лисьи таланты, в индустрию развлечений. Может быть, не случайно в меня так Ватанабы Сан вцепился? Чувствует потенциал по-настоящему успешного телеведущего. И Тику в приют, готовящий будущих певцов и танцоров, также осознанно поместили. Три случая, достаточно большая выборка. Еще один вопрос, какой я не задам Ямади-сан, как чересчур незначительный. Может быть, Амацу-сенсей ответит на него в очередном сне? Пообщаться бы с шаманкой напрямую. Она бесценный кладезь знаний. Я даже на воспитание при помощи посоха согласен. Теоретически, ее внучка может все то же самое знать. И правнучка, если Акира свою точную копию хорошо обучала. Знание Юрику одной из сказок старой ведьмы — робкое, но подтверждение гипотезы. Печеньки Трем Сэмпаем Цуцуи сегодня с ней передал. Все равно мы раньше времени приходим, оставит у них на столах. Включив свой рабочий компьютер, обнаружил новое электронное письмо в корпоративной почте, разосланное, кажется, абсолютно всем работникам. Уважаемые сотрудники. настоящем сообщаем вам о важных кадровых изменениях в нашей компании. Первое. В связи с решением завершить свою карьеру и выйти на заслуженный отдых, Акана Хироки Сан, ранее занимавший должность директора по развитию, покидает нашу компанию. Мы благодарим его за многолетний труд и вклад в будущее корпорации и желаем успехов в новых начинаниях. Второе. Временно исполнявший обязанности главы совета директоров Аканы Акума-сан назначен директором по развитию. Просим всех сотрудников оказывать полное содействие в его работе на новом месте. Третье. Асагава Юзукисан сан переходит с должности директора по персоналу на должность руководителя службы внутреннего аудита и контроля. Четвертое. Глава совета директоров Акана Цукиши сама, успешно завершив лечение, в ближайшее время возвращается к исполнению своих обязанностей. Мы рады вновь видеть его в строю и уверены, что его лидерство и далее будет способствовать стабильному развитию Акана-групп. Пятое. Бывший руководитель службы ревизоров Нумура Кенго-сан продолжит работу в подчинении Осагавы Юзукисана, оказывая поддержку в переходный период. Шестое. Новым директором по персоналу назначен Такада Рюджи-сан, ранее не работавший в Аканы-групп. Его обширный опыт в управлении человеческими ресурсами и стратегическом планировании будет способствовать укреплению корпоративной культуры и развитию кадрового потенциала. Мы убеждены, что данные изменения упрочнят наши позиции и поспособствуют дальнейшему процветанию компании. Просим всех сотрудников проявить понимание и поддержку в период адаптации к новым условиям, Надеемся на вашу лояльность и в будущем. С уважением, отдел кадров. Легкий шок. Это что же, я раздавил ту бабочку, что стала первопричиной событий. Уронил костяшку домино, повлекшей за собой падение остальных. Стал тем камушком, от которого начали расходиться волны во всех направлениях. Отчасти приятно думать о себе, как о своеобразном вершителе судеб, но я ничего такого не хотел, мне бы хватило того, что скромного Неиду и благотворительный фонд никуда не впутывали». Интересно, Юзуки-сан получила повышение или сменила должность в рамках горизонтального движения? Строгая и дотошная юки как раз тот человек, кто справится с управлением проштрафившимися ревизорами. «Верю в нее. И непоседа Акумакун на своем месте будет». «Новые контракты — как раз то, чем он занимался из кресла временного главы совета директоров. За Цукиши Саму тоже порадуюсь. Надеюсь, у него и правда все со здоровьем поправилось, а не экстренная необходимость заставила прервать реабилитацию». «Еще один момент. Акана Хироки-сан». Я с ним совсем-совсем не сталкивался. Почему этот человек выбрал меня на роль жертвы? Это еще один племянник Акана Цукиши, насколько представляю их фамильное древо. Я был просто удобен для дискредитации Асагавы Сан? Спрошу у Акумы, когда получится поболтать. Уверен, что спустившись на пару этажей в иерархии, Парень будет просто счастлив сбросить груз ответственности и станет общительным, как раньше. К тому моменту, как я дочитал, пришли и остальные. Наверное, сейчас весь небоскреб только одно единственное письмо и обсуждает. Ну все, новый кадровый директор начнет затягивать на мошенники потуже, высказал мнение Такахаси, ознакомившись с новостью. Может, сетевой трафик контролировать попытается, развлекательные сайты запретит. «Ерунда, к разрабам эти кадровики не сунутся», — не согласился Роу Баяси. После чего начался стандартный для них спор с общим лейтмотивом. «Айти это эта элита нас не тронут, а что будет у маглов, нас уже не касается». Вот. «Ты где, возмутитель спокойствия, а я тебя по всему зданию ищу?» Ворвалось к нам в кабинет алое стихийное бедствие. «Пойдем, поговорить с тобой хотят». «Действительно, где бы я мог находиться?» Не удержался от талики сарказма. «Да где угодно, не трать мое время, пошли!» Бесцеремонно схватила меня за руку и потащила за собой к лифту. Только дверь за спинами громко хлопнула, возможно, испугав всех моих коллег. «Мы поедем наверх или вниз?» «И знаешь, я умею пользоваться телефоном, не стал бы игнорировать сообщение», — спросил, уже входя в лифт. «Вверх! Малыш хочет с тобой пообщаться!» «Ох, какое знакомое обращение!» Именно его чаще всего использовала Амацу-сенсей по отношению к Макото-куну. И еще наставница юного китсуне носила красные штаны. «Нет, глупости, не верю. Совпадение, не более того». «Или нет?» Мысленно сравнил ее с беловолосой красавицей, на миг промелькнувшей при превращении шаманки в очень большую лисицу и обратно. «Ничего общего». «И это замечательно!» «Эй, гринписовец, ты как будто призрака увидел! Я материальное, можешь проверить, разрешаю!» «Провокация, возвратившая мне присутствие духа!» «Не стала бы амацу сенсей заигрывать с внучатым учеником, говоря языком боевых искусств!» «А ага, как, как же! Знаю я вас, призраков! Прикоснешься — и все, попался!» «Лучше не буду рисковать. И вдруг нематериальным окажусь я сам. Не хотел бы об этом узнавать вот так, в лифте». «Да, верно. У духов ведь привязка к пространству основывается на знании о том, что все вещи на своих местах. В лифтах призраки способны неверно оценить скорость и провалиться через пол или потолок», с серьезным видом подтвердила алая загадка. Лифты у нас в небоскребе быстрые, находится в отчина IT ближе к верхним этажам, поэтому ничего удивительного, что поездка получилась короткой и, кроме легкого обмена шутками, дивидендов не принесла. Отвела меня безымянная, конечно же, в кабинет председателя совета директоров, что на самом верху здания. Вполне себе скромненько, без вопиющей роскоши. «Просторнее обычного рабочего помещения, стол владельца монументально велик, но на том и все. Ни тебе бассейна, ни поле для мини-гольфа, ни подлинника картины Цукина Тенкая. Утилитарная рабочая обстановка, что стоит уважения». Цукиши Сама обратно в свой офис, пока заехать не успел, скорее всего, Старик все еще на Окинаве косточки греет вместе с моим папой и вернется только через несколько дней. Во главе стола восседает счастливый, как рыба, получившая воду Акана Акума. На месте для посетителей женщина. Ее лица и тело мне от двери не видно, но ставлю все свои, не факт, что существующие хвосты — это Осагава Юзуки. Как она умудряется улыбаться спиной и спинкой кресла? «Вот он, не смог скрыться у себя войти, как не старался», сообщила Красная и подтолкнула меня внутрь кабинета. «Сэмпай!» Акумакун стал еще довольнее. «Отпразднуй с нами! У меня отличный настоящий американский бурбон!» Парень вытащил из-под стола бутылку с темно янтарной жидкостью. «Вам неуместно обращаться так к подчиненному!» Вроде как обычным ледяным тоном, но все-таки чуть иначе, может быть, по-родственному выдала Юзуки-сан. «Ой, да плевать на эти условности! Один раз, сэмпай, на всю жизнь, сэмпай! Садись, Нейда-сан, мы отмечаем конец ада безвластия и новые назначения. Ну, собираемся, но Сагава сан без тебя начинать не хочет. Давай, сэмпай, садись с нами!» Не так. Женщина чуть развернула кресло, чтобы ее было видно и Аканы Куну, и мне. «Я сказала, что хотела бы видеть Нидусана в том отделе, что вы мне вручили. Он был бы полезен». «А я что?» «Я получил прямой приказ от все еще исполняющего обязанности главы корпорации. Как примерный работник я не могу ослушаться. Подошел и уселся напротив Юзуки». Теперь мы втроем образовывали треугольник. А красная женщина исчезла. Не заметил, когда она пропала. Скорее всего, сразу скользнула, как только внутрь меня подтолкнула. Довожу до сведения, от алкоголя я теряю над собой контроль, и это может привести к последствиям. Например, в виде превращения в лесного хищника, таскающего куру крестьян. «Да ладно тебе, сэмпай! Я видел, как ты пил со всеми на намекаях, и ничего, ни одной драки не устроил. Ты — ходячий самоконтроль, расслабься, мы же друзья. Если что, мы вдвоем тебя удержим». Удержат два обычных человека, расшалившегося кицуне. Высокомерно звучит, наверное, но собственные возможности меня слегка пугают, при том, что я до конца их не понимаю. «Мне вечером садиться за руль?» «Наверное, самое предсказуемое оправдание, чтобы отвертеться от пьянки, и не очень действенное, всегда находятся контраргументы». Цу Сан себя отвезет, я знаю, что у нее есть права. А если и нет, я вам обоим такси возмещу. Не будь занудой, даже Асагава-сан с нами выпить согласилась», повернул голову в сторону строгой женщины. и, правда, не возражает против вопиющего нарушения корпоративной этики распития спиртного в рабочее время. Собственно, это я и по голосу Акумы понял, но лучше убедиться. В общем-то, вспоминая, что чтобы свалить малыша Макота, потребовалось несколько полных чашек крепчайшего неразведенного огненного сакэ, волноваться мне не стоит. В невысоком подростке, оставшимся щуплым на всю жизнь, было от силы кило тридцать. Во мне свыше сотни веса. Проверять не хочу и не стану, но почему-то уверен, что выдержал бы испытание большим количеством алкоголя и остался человеком. Хорошо, если уж и Сагава Юзуки согласна. казалось что улыбнуться шире прежнего за гранью физиологических возможностей хомо сааппинсе но нет акума смог и такое и рюмки у него тоже в ящике стола нашлись обычные стеклянные принятые на западе формы парень ловко открыл бутылку выказывая значительный опыт наполнил одну из них и подтолкнул по гладкому столу ко мне а следом и початую бутылку, чтобы я налил в рюмку осагавы и передал эстафету дальше, дабы последней наполнилась старая акана сана Кампай!» Традиционный тост прозвучал с трех сторон синхронно. «Ох, действительно крепкий напиток, аж дыхание перехватывает, но совсем не жидкий огонь, коим напоила ученика одна многохвостая белая лисица». И закусок парень никаких не предложил. Не из жадности, конечно, а просто не подумал. Теперь давай о деле, сэмпай. Я считаю, что ты не на своем месте войти от деле. У тебя талант к воровству. Ну, то есть к тому, чтобы ловить всяких воришек за руку. Быстро же крепкий алкоголь ударил ему в голову. А я вот как будто и не почувствовал ничего. Ни и Я предлагаю вам возможность специального инспектора в отделе, который вскоре возглавлю. Обычно аристократически бледные щеки Юкионной Юзуки слегка раскраснелись. Вы обладаете всей необходимой квалификацией. В IT же вы, простите за прямоту, дилетант, несмотря на то, что Сибайя Сан заявляет, что доволен вашей работой». «Будешь в подчинении лично у Осагавы Сан, никакого строгого расписания, зарплата выше, чем сейчас, и в твоем фонде тебя повысим, станешь не только лицом и сердцем, но еще и мозгами. Я честно скажу, мне дед приказал набирать в команду людей, каким смогу доверять. Вот вам двоим я верю». «Не уверен, что хотел бы увеличения ответственности». «Да что ты ломаешься, как девушка на первом свидании!» — раздраженно воскликнул парень. «Ну хочешь, я к тебе по поводу мотоцикла приставать перестану, если согласишься». Учитывая, что с момента попадания в директорское кресло у юноши не было времени на всякие глупости, так себе аргумент, мы не общались почти. «Это моя личная просьба к вам, Нейда Сан», — добавила Юзуки. Вы оказались одним из немногих людей в этом здании, кому я смогу доверять, и кто окажется способен достойно исполнять обязанности специального инспектора». «Ну вот, я же знал, что я симпатичен. Даже, возможно, нравлюсь, несмотря ни на что. Предложенное место — неоднозначное отношение. Мне хорошо и спокойно на своей должности. Зарплата устраивает». Учитывая перспективу получения выплаты за золото, деньги не являются проблемой. Сибая Сан до крайности лояльный начальник, коллеги по кабинету хорошие. Даже к Такахаси, увлекающемуся всякой ерундой от охоты на криптидов до индийских догов, как-то начал симпатию проявлять. Но, надо признать, я отчасти стагнирую, перестал развиваться. Идеальный мир для Нииды-бухгалтера отличается от вселенной, подходящей для молодого непоседливого Китсуне. А 30 лет у Лис — это ведь молодость? Юрику и в свои 80 едва ли не подростком воспринимается. Итак, Нида сан ваш ответ? Я не буду предлагать повторно. Взглянула мне в глаза ледяная леди. Не выиграть ей дуэль взглядов. если сам не поддамся.